Глава 11 Когда глаза привыкли к темноте, стало ясно, что город охвачен пожарами. Они повсюду отражались в верхних окнах многоэтажек и доставали до проплывающих над городом облаков. Квартал, в котором группа Андрея несла дежурство, как и все прилегающие, обесточила. Народ тревожно переговаривался у подъездов, пытаясь понять, как долго их оставили без света. «А в нашем подъезде уже два дня как нет света!» Раздался в темноте скрипучий старческий голос. «Как на втором этаже бабахнуло, отключился и больше не включали. Электрик сказал, что проводка оголилась, а когда заменит, неизвестно». «Вот ведь какая беда случилась. Провода едят, как будто им другой еды мало», — поддержал разговор женский голос. «А у соседей на первом этаже все окна вывалились. Как с этим быть-то?» «С благой целью, говорят, этого микроба вывели, чтобы пластик подъедал в отходах. А он вон что, вырвался на свободу». «Хоть бы на этой неделе свет дали. Мне надо узнать, чем сериал закончился». Андрей усмехнулся чужим несбыточным надеждам. Люди пребывали в иллюзии, не понимая масштаба проблемы. «Лучше жить так, чем вергать себя в уныние, зная настоящее положение дел». «Сколько домов еще должно было выгореть? Сколько людей должно остаться без крыши над головой в преддверии настоящей проблемы, когда порядок, с трудом поддерживаемый сейчас, окончательно рухнет? Как им выжить? К кому идти?» Андрею заранее было жалко стариков, дети которых не жили в городе, и детей этих стариков, которые ничем не могли им помочь. У него и жены были братья и сестры, живущие рядом с родителями, поэтому Андрей не сильно переживал за них. Номера машин больше записывать не стали. Смешно было заниматься ненужным делом, изображая полезность. Люди после отключения света притихли. В некоторых окнах постепенно разгорались свечи или виднелся слабый свет от телефонного фонаря. Не очень мудрое решение, учитывая, что зарядить телефон будет нечем. Вы и дождались, чего боялись, тихо произнес Илья. Без электричества не будет воды, а без воды не будет ничего. Не ни поесть ни в сортир сходить. «Вот он, самый главный минус жизни в многоквартирных домах. Как только рушится инфраструктура, жить в них становится невозможно. У меня вся тара водой заполнена, плюс ванна», — похвастался Андрей. «Если туалет смывать этой водой надолго не хватит. Но я думаю, что многие не запаслись, и потому канализационные стойки скоро забьются, и ходить в туалет дома станет невозможным». «И что делать?» — поинтересовался Андрей, предполагая, что у напарника эта проблема уже обдумана. «Рыть ямы в каждом дворе по толчке, ответил Илья. «Это же сколько их надо», — задумался Андрей. «Получится, как с лифтами, всегда занято. Я жене предлагал ведро, а потом через окно не глядя, кому повезёт». «Стопудово так будет. Под окнами лучше не ходить. Не все, конечно, смогут ведра, большинству нужна классика, хотя бы дыра в земле». «Люди, опять же, найдут время обсудить дела за совместным занятием», — иронично порассуждал Илья. «Как я отвык от этого». Андрей передернул плечами, представив себя в общественном туалете по типу старого советского, когда в рядок четыре или пять отверстий, и все твои интимные дела выставлены на показ. Мой друг диман как только узнал про эту эпидемию, сразу решил валить в деревню. Теперь я понимаю, насколько дальше меня он видел последствия. Согласен, в деревне будет проще поначалу. Но, как показывает история прошлого века, в деревнях в голодные годы люди от голода умирали намного чаще. Власти выгребали все зерно везде в город, поделился знанием истории Илья. Тогда индустриализация нужна была в стране, чтобы заводы работали. Сейчас такого нет. Но держать оборону в деревне сложнее. Там никто не услышит, никто не придет на помощь. Да и тут без оружия какая оборона? Если бандюганы разживутся стволами да начнут квартиру выставлять, что мы им противопоставим? У меня ПМ заберут после работы, да и смешно с 16 патронами идти в бой. Сейчас из-за угла дома высунется какой-нибудь хрен с карабином, шмальнят в меня в упор и разживется еще и пистолетом. Против серьезного нападения трудно что-нибудь придумать. Если бы у нас было более серьезное вооружение, и ходили бы мы пятерками, уже был бы какой-нибудь страх у нападавших». Андрей взял рацию и вызвал штаб. «Лесенка, это шестой. У нас на районе свет отключили. Есть какая-нибудь информация по этому?» «Полгорода без света. Обесточили намеренно из-за большого количества пожаров». В вашей части города плотная застройка, и эпидемия распространяется активнее. Мэр принял решение отключить, потому что пожарных катастрофически не хватает. В минуту по вызову. На вашу службу это никак не влияет, так что несите в прежнем режиме. Я хотел узнать, не рассматриваете ли вариант более серьезного вооружения патрулей? Хотя бы каждого вооружить пм а лучше скс -ом. Не многие испугаются, если им погрозить пальчиком. Не мы это решаем. Я понимаю, что вы не почешетесь, пока не произойдет прецедент. Но умные люди стараются смотреть в будущее. Ты же прекрасно понимаешь, что туда могут смотреть не только лишь все. Рация искаженно передала смех дежурной. Хорошо, шестой, я сегодня подниму эту тему. Карабины есть и патроны к ним, но власти боятся, что оружие попадет не к тем людям, и на улицах воцарится хаос. Я знаю, как сделать так, чтобы хаоса не было, — уверенно произнес Андрей. И как же, господин Всезнайка? Нужно огородить кварталы чем-нибудь непроходимым, колючкой, траншеями, и нести дежурство внутри них. «Патрулирование — довольно бесполезная штука, когда в руках бандитов есть оружие. Мы просто мишени, на которые легко устроить засаду. А когда город будет поделен на зоны, и внутри них порядок будет поддерживаться отрядами самообороны, то бандитам не будет никакого простора для действий, и любое нападение на жилой дом станет для них слишком опасным. Как вам такая идея?» Андрею она пришла на ум уже после отключения света, когда он ощутил себя почти беспомощным в полной тьме. Хорошая идея, но как ты доберешься до работы через все эти зоны? Дороги тоже придется перекрывать, иначе к чему это все? Я еще не придумал, — ответил Андрей. Время есть, пока я началось что-нибудь серьезное. Ладно, Суворов местного разлива. Не думай, что никому кроме тебя нет дела до происходящего. До связи. До связи. Андрей вставил рацию в нагрудный карман. Нельзя сказать, что они неправы, но не хочется посмертно стать тем, кто заставит их действовать. Илья внимательно слушал разговор между напарником и дежурной. Поэтому надо уже сейчас начинать думать, как обезопасить себя от ненужных визитов. Обнести дома колючкой, предположил Илья. Надо начинать с подготовки людей в своих домах. Дать им понять, что скоро нам придется защищать себя самостоятельно. Страху нагнать, чтобы они тоже начали бояться за свои семьи. Иначе так и буду ждать, когда им обеспечат безопасность. Сообща придумаем, как держать нежелательных гостей на расстоянии. Лучше бы, конечно, разжиться оружием, но это, я так понимаю, мечта довольно несбыточная. «Может, охотники помогут, если таковые найдутся в нашем доме. Сам-то я не любитель стрелять в животных», — поделился Андрей своими соображениями. «Я тоже. Мне вообще кажется, что на охотников надо устраивать охоту, чтобы они почувствовали себя в роли животных». «Чтобы понимать добычу, надо самому стать добычей», <смех> — посмеялся Илья. «Прямо как слоган какого нибудь фильму». Промеж соседних домов ярко сверкнула вспышка. Следом донёсся мощный звук взрыва и звон бьющегося стекла». Андрей вынул ПМ из коборы и побежал в сторону инцидента. Он решил, что взорвалась очередная квартира нерадивых хозяев, но оказался неправ. Взорвался фургон. Взрывом разорвало металл кузова на две половины. Автомобиль не горел, хотя в воздухе отчетливо пахло горелым пластиком. Андрей обошел округу, чтобы убедиться в том, что осколки никого не зацепили. К счастью, пострадавших не оказалось. Открылась подъездная дверь. Андрей посветил в ее сторону фонарем. В темном проеме стоял мужчина. Не видели причину взрыва? спросил у него Андрей. Видел, она два часа коптила. Это не из нашего двора машина, я всех обошел. Кто специально сюда ее загнал? А вы кто полицейские? Народный патруль. Первый раз слышу! Скажите, а кто мне окно теперь вставит? с претензией поинтересовался мужчина. Стекольчик, видимо! ответил Андрей, рассматривая внутренности взорвавшейся машины. А я ее узнал заявил он, вынимая вывернутый наизнанку портативный газовый баллончик. «Я у ее владельца покупал газовые баллоны, и он продал их втридорогая». «Машину прятал в чужих дворах, чтобы обиженные клиенты не спалили», предположил Илья. она сама сгорела». «Может, и не сама», — подумал вслух Андрей. «Но результат закономерный. Алчность была наказана. Интересно, что он собирался делать с деньгами?» «Ха-ха, наверное, побежал менять на доллары», — рассмеялся напарник. Андрей тоже посмеялся над его шуткой, считая ее таковой отчасти. Некоторых сограждан магнитом тянуло в сложные времена менять рубли на более твердую валюту. В другие разы это, возможно, помогало им сохранить деньги, но не в этот раз. Кождение денег виделось в сильно усеченном виде, а в иностранной валюте так и подавно: Деньги нельзя есть, и меня отобьешься от преступника. Увидите хозяина машины с него и спрашивайте: У него денег много? Посоветовал Андрей мужчине из пострадавшей от взрыва квартиры. Да как его теперь определить? Он обязательно придет. Вы сразу узнаете его по печальному лицу. Шутку сказал Илья: А что, управляющая компания теперь не занимается ремонтом, уточнил пострадавший. Нет, теперь каждый сам управляет своей квартирой. Не займетесь, никто вам не сделает. Наступили благословенные времена, когда человеку достается по его умению нести ответственность за себя и своих родных. Ты что мужайтесь и решайте свои проблемы самостоятельно». Андрей поучал мужчину с мстительной радостью, понимая, как сложно будет людям даваться необходимая перестройка сознания. «Бардак!» В сердцах высказался пострадавший и еще за подъездной дверью. «Очень, очень тяжело будет заставить людей заботиться о себе», вздохнув, произнес Илья. «Они до последнего будут надеяться, что все образуется само, и им ничего не придется делать». «Почему мы с тобой сами пошли в патрульные?» – спросил он у Андрея. «Я пошел, потому что хотел разжиться оружием для защиты семьи», – честно признался он. «И вообще, чтобы понять, насколько власть собирается заниматься наведением порядка. Вот мы с тобой не стали ждать у моря погоды, сделали первый шаг самостоятельно. Нам не придется испытывать шок, когда станет очевидным, что мы предоставлены сами себе». «Как только мы начнем активничать, куча народа решит повиснуть у нас на руках моля о спасении», – предположил Андрей. Такую миссию я себе не желаю. А лучше объединиться в отряд с нормальными мужиками, чтобы эффективно противостоять угрозам. Илья задумался и молчал пару минут. Ты прав, я даже не сразу понял, что у нас есть выбор. Накинул на себя роль спасителя, как будто другой нет. Точно, Андрей. Нахрена нам это бесхребетная паство. Надо собрать общину из таких же парней, как мы, и держаться вместе. Эта идея вселяет в меня намного больше оптимизма. Несмотря на неудачное начало смены настроения напарников после того, как у них появилась стратегия на ближайшее время, улучшилась. Тьма уже не так давила на психику, не мерещились за каждым углом бандиты, мечтающие разжиться оружием. Проходя мимо собственного дома, Андрей обратил внимание, что в окнах мечется свет. Он разжился парафином, но не у барыги, а на работе. Там его раздавали килограммами всем патрульным, еще и радуя, что удалось сэкономить на продуктах. В грузовике лежало огромное количество товаров в гофрированных коробках, а дома имелось собачье да, в консервных банках. Выбрасывать содержимое они стали, переложили в стеклянную банку и убрали в холодильник. Теперь, видимо, следовало ее съесть или выбросить. Из пустых консервных банок и картона наделались дочерми свечи, подобные тем, что мастерили в помощь армии во время СВО. Андрей запретил жечь их только ради света. Настаивал, чтобы одновременно готовили на огне или хотя бы грели воду для чайника или мытья. Судя по всему, его женщины именно так ими и пользовались. С трудом преодолел он желание подняться и проведать семью. Дисциплину следовало требовать, в первую очередь, от себя. Андрей с Ильей дождались, когда потерявшиеся в темноте напарники догонят их. «Ничего подозрительного», — поинтересовался Андрей. «Ничего подозрительного и вообще ничего не видно», — признался Сергей. «Было бы лучше, если бы мы шли все вместе. Так нас прикончил в темноте потихому, а вы не заметите. На свету другое дело, а сейчас такое построение бесполезное». Андрей принял предложение напарника. «Согласен. Держитесь от нас в пяти шагах и прикрывайте тыл. Мы вообще не патруль, а потешные войска», — заметил второй напарник. Потешно, потому что опыта не набрались», — произнес Андрей. «Пару раз по башке из-за угла получите и сразу станете настоящей боевой единицей». «Стволы надо и приборы ночного видения», — не унимался напарник. «Мы уже обсудили тему оружия, но начальство колеблется. В нашей стране традиционно не любят, когда население вооружено. Хозяевам жизни становится страшно хамить народу. Ждут, когда оружие появится у преступников, чтобы люди получили явную цель», — пояснил ситуацию Илья. «Мы тут с командиром решили, про, между прочим, собрать отряд из проверенных парней, чтобы в случае ухудшения ситуации быть готовыми дать отпор». «Кому?» — не понял Сергей. Тому, кто решит вычистить запасы из наших квартир. А такие непременно появятся. Уверен, сейчас Шпана собирается в банды и обсуждает, когда им можно начинать выносить квартиры, зная, что никто не заступится. Сидят, думают, где достать оружие, с кого начать. Или я указал на свет в окнах первого этажа. Может быть, они сидят сейчас там и обсуждают это. Пока боятся, не зная, насколько власть готова реагировать, начнут пробовать незаметно, постепенно наглее. «У меня в доме есть парочка неприятных типов, которые точно на это способны», — поделился Сергей. «Вот и присматривай за ними», — посоветовал Илья. «У нас в доме тоже есть такие, как и в каждом. Превентивные меры помогут нам избежать больших неприятностей». «Какие меры? Завалить?» — не понял второй напарник. «Пока присматриваться, прислушиваться. Если есть знакомые, живущие с ними через стенку, которые не сдадут, попросить их пошпионить. Короче, надо как-то творчески подойти к вопросу». Андрей интуитивно чувствовал, насколько сейчас своевременно заботиться о проблеме. «Если есть знакомые охотники, надо привлечь их на нашу сторону». «Охотники сейчас связующее звено. Бандиты начнут вооружаться, привлекая их на свою сторону. Хорошо бы знать проверенных людей, которые могли на первое время поработать на две стороны», — поделился идеями Илья. «Шпионский триллер, мужики», — усмехнулся Сергей. «Завербовать, завести крота. Может, обойдется?» Над домами пролетел очередной гулкий звук крупнокалиберной очереди. «Не обойдется», — уверенно произнес Андрей. «Успокоенность вылезет нам пером в бок». «В кого они долбят?» — испуганно спросил второй напарник. «Я думаю, они пугают водителей машин, решивших покататься», — предположил Андрей. «Молодняк ловит адреналин. Непуганные идиоты, как тот обгоревший тип на самокате». Отряд обошел район по дворам и снова вышел к проспекту. Непривычно было видеть его неосвещенным, тревожно, словно над городом, нависла не просто ночь, а сгущающаяся материальная тьма, не предвещающая ничего хорошего. Вдалеке осветился армейский блокпост, пугающий город выстрелами. «Каково военным быть здесь, зная, что в их краях тоже скоро начнется эпидемия, а у кого-то уже началась?» – подумал слух Илья. «Разбегутся ведь, ненадолго они тут». «А давайте сходим к ним и попросим оружие, если они решат сбежать», — предложил Сергей. «Ха, так с оружием побегут», — усмехнулся Андрей. «Да еще и на колесах, если они к тому времени сами не заразятся». «Верно», — согласился напарник. «Тогда получается, что одни убегут, а другие прибегут». «Неизвестно, сколько их добежит до дома. На дорогах точно бандитизм начнется». Илья поправил съехавшую вперед фляжку с водой. «Я бы за жизнь такого солдата не дал ломаного гроша». Либо в банду, либо конец. Да, между городами будет дикое поле, согласился с ним Андрей. Вот поэтому в деревнях и страшно жить. Все свое, пока не приедут и не выгребут почастую. ох хо что ж я маленьким не сдох! Сергей тяжело вздохнул, перелез через ограду, отделяющую тротуар от проспекта. А теперь уже и не дай бог. Смотри, собью тебе адреналинчики, гоняющие без света, предупредил напарника Илья. А может, это так к лучшему подохнуть сейчас, чем пережить то, что нас ожидает? Я всегда думал, что в случае какого-нибудь апокалипсиса лучше сразу коньки отбросить, чем мучиться. Такая жизнь — это же добровольный ад. Знаешь, Серега, оттуда еще никто не возвращался, чтобы сказать «Да, чувак, там не тут, там здорово. Четырехразовое питание, от сладкого не толстеешь, ангелы на арфе бренчат и все такое. Может, чем хуже тут, тем лучше там?» «Терпи, пока терпится, живи, пока живется», — посоветовал ему Андрей. «Во всем можно найти приятные моменты. Я, например, люблю пешие прогулки, а когда вокруг не коптят машины, так вообще кайф. А я папу люблю, и что теперь делать?» Сергей пытался возразить. «Так это вообще твое время», — оптимистично заявил Илья. «Ты легко можешь стать героем, по крайней мере, у себя на районе. А планка женской доступности скоро опустится до уровня банки тушенки. Хочешь стать тушенковым ловеласом? Да. «Ха-ха-ха! Скоро станешь!» — Илья рассмеялся. «А пустые банки из-под тушенки будешь подписывать именами соблазненных дам и выставлять в качестве заслуженных кубков. А потом соблазненные дамы соберутся и съедят сифёгу», — подхватил шутку Андрей. «А эпитафия будет выглядеть так. Ты был хорошим в сексе и на вкус». Через дорогу метрах в двустах впереди перебежала группа людей. Они подсвечивали себе путь тусклыми фонариками, как от телефона. «Сколько уже времени?» поинтересовался Андрею Напарников. По второго ночи Илья посмотрел на экран наручных часов. Поздновато для увеселительных прогулок. Надо проверить, что они задумали. Группа свернула в сторону домов и прибавила шаг. Смотрите, там, кажется, разгорается серьезный пожар. Указал Серега на дома с другой стороны проспекта. Действительно, над крышами высотах свечение становилось ярче с каждой секундой. Сверкнула вспышка и раздался хлопок, потом еще один. Эти машины горят. «Чего ты хочешь? Почти все они с неснятыми клеммами», — поделился предположениями Илья. «Вот и замыкают. Достаточно искры, чтобы эта склизкая бурдомага от переваренного пластика вспыхнула». «Блин, а я тоже клемму не снял», — расстроился второй напарник. «Поздравляю, у тебя есть шанс успеть это сделать сразу, по возвращении со смены», — посоветовал Андрей. «А я вчера еще и генератор снял, чтобы дома сделать электрическое освещение. Потому тебе и поставили командовать, что ты предусмотрительный», — заявил напарник расстроенно. «Тихо, мужики!» – зашипел Андрей. «Слышите!» Во дворе между трех домов доносился шепот и звуки суеты. Сыркнуло пламя зажигалки, выхватив из темноты лицо двух парней. Они разжигали факел на длинной палке. Пламя быстро схватилось. Один из парней поднес его к передку машины, стоявшей в начале долинной, полностью заставленной парковки. Видимо, автомобиль не был заражен, и потому пламя не хотело переходить на него. Андрей подошел ближе. «Ищите облезшую тачку!» раздался громкий требовательный шепот. «Эти не горят!» «А ты тряпку в бак, сунь, чтобы кончик торчал!» посоветовал кто-то из темноты. «А как ее туда затолкать? Сломай тонкую ветку и проталкивай! Ладно!» Андрей вынул пистолет и, включив фонарь, направив его прямо на парня с факелом. «Руки в гору, пироманы-геростраты! Народный патруль!» Парень отбросил факел и бросился бежать, но был тут же сбит с ног. Второму, пытающемуся затолкать тряпку в бак, тоже не удалось уйти далеко. Серега уронил его на асфальт и завернул руки за спину. Остальные поджигатели, громко топая, сбежали. «Зачем поджигаете машины?» Суровым тоном поинтересовался Андрей у поверженного пиромана. «В том дворе за проспектом вы подожгли. Мы боремся с эпидемией!» Кряхтя от боли ответил парень. «Почему такими дурацкими методами? Огонь убивает на буторе, не позволяет переселяться с машины на машину». Ха, наверное, надо было запатентовать этот способ борьбы как самый действенный и инновационный». — усмехнулся Андрей. — А потом вы собирались сжигать зараженные квартиры? — Нет, не забирались. — А почему? Надо же в комплексе заниматься проблемой, иначе пользы не будет. — У нас свой путь, — с гордостью признался пироман. — Ясно. Слабоумие и отвага. Незнание основ микробиологии и слепая вера в собственную дурь. — Так эпидемию не остановить. Но можно лишить людей их вещей, а также полезных деталей, которые могут послужить даже после заражения машины. Андрей вынул рацию. — Лесенка, это шестой. Задержали двух пироманов, юнош призывного возраста. Жгли во дворах машину, мотивируя это борьбой с эпидемией. «Приняла шестой. Назови адрес, заберем. Нам нужны люди на общественные работы». Илья бегал посмотреть номер дома. «Переулок Дальний, 33». Андрей сообщил адрес дежурной. «Ждите, у нас есть машина в том районе. Будем через пять минут». Старый громыхающий УАЗ появился даже раньше. Поджигатели погрузили через заднюю дверь, закрытую прутьями на окнах. В салоне уже сидели двое и один вооруженный коротким автоматом мужчина. Каждому из задержанных надели наручники. «Это полицейский произвол!» — выкрикнул пироман. «Здесь нет полицейских!» — ответил ему вооруженный мужчина. «А вы кто?» — гораздо мягче поинтересовался парень. Не безразличные жители города. Тогда это незаконное удержание!» «Мы здесь закон. Поехали!» Мужчина потянулся и закрыл дверь. Андрей проводил взглядом красные фонари-машины, выехавшие на проспект. Дождался, когда они доедут до армейского блокпоста. Фонари вспыхнули ярче, включились стоп-сигналы. Военные остановили. Через несколько секунд Вас поехал дальше. Андрей сделал вывод, что на дороге существовала какая-то договоренность между различными видами властей. Цветные фигурки под лобовым стеклом давно канули в лету, прослужив в качестве пропуска не больше пяти дней после начала эпидемии. «Ну вот, наше первое настоящее задержание. Не зря мы трескаем козелную пайку», — довольным тоном произнес Илья. «Работка, говорится, налицо». «А на какие работы их отправят?» — спросил Сергей. «На каторгу», — усмехнулся Андрей. «И почему дураки всегда такие активные?» Господь разделил людей на два типа — умные и энергичные. Первые должны управлять вторыми, чтобы была гармония. Но ну, тут получился сбой, и вторые остались без присмотра. И понеслось. Развил экспромтом свою теорию Илья. А мы кто? спросил напарник Сергея. Раз ты задал этот вопрос, то ты из второй группы, пошутил Илья. Прости, мы уже полсмены вместе, а я все еще не знаю, как тебя зовут. Арнольд, представился напарник. «Ха -ха, шутка это позывной? засмеялся Илья. Нет, не шутка. Он достал паспорт и телефон, включил фонарь и посветил на страницу со своим именем. Мой отец был человеком экстравагантным. Ну что, Арнольд, человеческое имя. «Вот если бы он тебя шариком назвал, то это была бы настоящая экстравагантность». Группа перезнакомилась еще раз и продолжила маршрут. Но стрелка с группой Магомеда они снова опоздали. «У нас тишина полная!» — поделился переживаниями кавказец. «Ружье мне уже плечо натерло. Зачем я только его взял? Хотел туда-сюда стрелять, а никто даже на улицу не вышел. Давайте на следующую смену меняться маршрутами. Я тоже меда хочу и прибавку к жалованию». «Не спеши!» «Будет и на вашем маршруте повод для радости», — успокоил его Андрей. «За дворами больше смотрите. В такой темноте обязательно кто-нибудь заведется». «Ладно, брат, давай до крайней встречи на этом месте». Магомед пожал руки парням из группы Андрея и ему самому. «Только бы дождь не начался». В воздухе действительно запахло сыростью, но звезды на небе светили ярко. «В подъезде отсидимся», — предположил Андрей. «Скажи еще, а то спимся», — усмехнулся Магомед. «Не придете его условный час, я с вами девочками вообще больше встречаться не буду. Попрошу новый маршрут». «Посмотрим еще, кто тут девочки», — поддел их уже в спину Андрей. Группа снова направилась во дворы. Чувствовалось приближение утра. Воздух сделался прохладнее, раздались стрели проснувшихся птиц. Еще немного и воздух посерял, став чуточку прозрачнее. Сквозь него просматривались очертания домов с черными прямоугольниками окон черные заборчики вдоль тротуаров, черные качели и корки на детских площадках и черные деревья. Мир сделался черно-серым, неуютным и даже чужим. Если бы не задорное пение певчих птиц, то этот промежуток времени можно было бы считать мистическим периодом, когда люди оказывались в пустой изнанке привычного мира. К счастью, все преступники и активные идиоты ушли спать. Поэтому на последнем маршруте ничего не случилось. Однажды раздалось два выстрела со стороны маршрута группы «Магомеда». Никто не смог определить, из какого вида оружия стреляли, но явно не из крупнокалиберного пулемета. Удивительно, но «Магомед» вовремя на стрелку не явился. Андрей подождал его полчаса, но безрезультатно. Пришлось связаться с дежурной. «Лесенка, это шестой. Группа «Магомеда» в назначенный срок не пришла. Вы связывались с ним?» «Приняла шестой. Седьмой на связь не выходит». «Мы слышали два выстрела с их стороны». «Во сколько это было?» «Часа полтора назад». «Мы отправим бригаду на тот участок, где они должны были быть в это время. Продолжайте патрулирование». Принял он до связи. «До связи». Город начал просыпаться. В окнах появились люди. Некоторые смело открывали, чтобы проветрить помещение, совершенно не думая, что они заражены и могут внезапно вывалиться. «А свет когда дадут, не знаете?» – спросила женщина с первого этажа. «Года через три, если повезет», – ответил ей Илья. В конце маршрута отряд уже ждала машина. Уставший водитель отвез их к зданию, называемому промежпатрульных базой, огороженному колючей проволокой зданию складов принадлежащих ведомству. Андрей получил свою стандартную пайку, сверх нее банку сгущенного молока и сливовое повидло из пачки военного сухого пайка. Подсластили мне жизнь, оценил он надбавку. На выходе с территории он увидел Лидию, тоже собиравшуюся домой. Выглядела она очень устало. «Доброе утро!» – поздоровался Андрей с начальницей. «Ничего доброго. Нашли седьмого. Два выставила в упор из-за угла. Он же был с ружьем. Андрей потерял дар речи и не смог сразу ответить. Да, он сказал, что взял у кого-то. А остальные из его группы, не знаю, может, разбежались. Как быть, Андрей? И с оружием нельзя, и без оружия. Это просто цирк получается. Есть у меня идеи. Он решил посвятить Лидию в идею с отрядами самообороны».